Часть вторая. Глава первая. Приреченск. Август 2011 года. Полночь 15 августа хорошо запомнили и Киселев, и Скворцов. И Катя Зорина, потому что именно тогда в дежурную часть поступило сообщение о двойном убийстве предпринимателя средней руки Игоря Ладышского и его жены Татьяны, расследование которого положило начало новой книге известной журналистки. Впрочем, началось все как обычно. Ранний звонок Павлу, и он, ругаясь и чертыхаясь, свесил ноги с кровати. Настя тоже проснулась и с сочувствием посмотрела на мужа. «Что случилось?» «Да, наверное, ничего хорошего», — отозвался Павел и зевнул. «Радует одно, завтра не воскресенье. И я еще лелею надежду, что мы куда-нибудь выберемся со Скворцовым». «Если не выберемся, ничего страшного», — успокоила его супруга. «Нам с Катей не привыкать. Сейчас приготовлю тебе кофе и бутерброды». «Не нужно», — смутился Киселев, чувствуя свою вину. «Насте тоже рано вставать. Если она сейчас отправится на кухню, то спать почти не придется». Однако жена махнула рукой. «Да я все равно не усну, пока ты не уйдешь. Да и вообще вряд ли мне удастся это сделать». Она бодро встала и накинула халат. «Согласись, неизвестно, когда вам с Костиком придется поесть». Павел промолчал. «Насчет еды чистая правда. Закрутишься и забываешь про голод. А для желудка это не очень хорошо». Он потянулся к мобильному, чтобы позвонить Константину, своему давнему другу, высокому светловолосому парню, к тому же еще и супругу Екатерины Зориной, писательнице детективов и известной в городе журналистке. Но тот опередил его. «Ты уже встал?» — раздался в трубке его сонный голос. «Ну да, собираюсь пить кофе». Павел запустил петерню в волнистую черную гриву. «Ну тогда поторапливайся, я уже выхожу и направляюсь к тебе. Жду». Киселев быстро оделся, с удовольствием вдыхая аромат кофе, что не говоря, Настя умела варить прекрасный напиток. «Все готово», — раздался из кухни ее голос. «Иду, милая». Он наспех проглотил пару бутербродов, с наслаждением выпил душистый кофе, с восторгом поглядывая на жену худенькую и такую проворную, и вышел в темноту ночи. Машина Константина уже стояла у подъезда, друзья пожали друг другу руки, и Киселев влез на переднее сиденье. Двойное убийство, мне сообщили, поинтересовался он. Да, огнестрел, все наши уже там. Костя еще не совсем проснулся и щурил голубые глаза. Вскоре машина тронулась с места. До дома убитого оперативники добрались довольно быстро. Служебный уазик уже стоял у дверей. Заспанный лейтенант Петя Прохоров с яркими рыжими волосами и ямочками на розовых щеках поздоровался с начальниками. «Мы уже начали работу». «Где они?» — деловито спросил Константин. «Проходите сюда». Хотя августовские ночи короче зимних, однако до восхода солнца было еще далеко. По асфальтированной дорожке товарищи прошли на участок, невидимый в темноте, смутно догадываясь о его больших размерах. Двухэтажный особняк, построенный с претензией на викторианский стиль, говорил о небольшом богатстве хозяина. «Сюда, сюда!» — указал дорогу Петя. «Вот и они». Оба трупа лежали в коридоре в липкой луже крови. Игорь Ладожский, высокий накачанный светловолосый гигант лет 35, почти на пороге, а хрупкая, изящная Татьяна чуть поодаль. — На первый взгляд ограбление, — Петя поправил взъерошенные волосы. — Да вы и сами увидите. Оперативники перешагнули через тела, загораживавшие вход в гостиную. По комнате разливался мягкий зеленоватый свет, дотрагиваясь до подвесных потолков и обоев в пастельных тонах. Пожалуй, только их не коснулась рука таинственного гостя. В комнате царил полный разгром, Ящики шкафов были вырваны из ячеек, разбросанные вещи сиротливо валялись на толстом ковре, дверцы серванта из дорогого дерева сломаны, паркет вскрыт. Создавалось впечатление, преступники искали что-то важное для себя и вполне конкретное. Остальное их не интересовало. Дорогие часы хозяина и его бриллиантовые запонки лежали на столе. В разбитой шкатулке на полу пылились бриллиантовые серьги женщины, «В остальных комнатах тот же шмон», — информировал Петя. «Огнестрел. Выстрелы произведены из охотничьего ружья шестнадцатого калибра. Убийство произошло между тремя и четырьмя часами ночи, точнее, скажу, после вскрытия. Работал, скорее всего, профессионал. Станислав Михайлович вырос перед товарищами, как тень отца Гамлета. Мне удалось найти отпечатки, но они принадлежат хозяевам. Судя по всему, убийца был в перчатках». «Еще бы», — усмехнулся Павел, — «сейчас все стали шибко грамотные, насмотрятся сериалов, а потом их на подвиги тянет. Доморощенные детективы их и научили, как работать». «Вероятно, этот набег запланировали», — покачал головой Заболотный. Обуск, как вы видите, целенаправленный. Знать бы еще, что они искали задумчиво», — проговорил Константин. «И нашли ли?» — вставил Павел. Вот и первые свидетели. Старший лейтенант Леонид Сомов, небольшого роста, коренастый и смешливый паренек, вел под руку пожилую женщину в модном костюме. Несмотря на позднее время, дама была подкрашена и надушена. Это соседка Ладожских, Симонова Людмила Васильевна, представил ее оперативник. «Специально разбудил», — поинтересовался Киселев. «Хоть извинился?» Людмила Васильевна широко улыбнулась. «Никто меня не будил, господин следователь. Просто услышала шум машины, и вышла во двор. А тут такое». «Вы поздно ложитесь?» спросил ее Константин. Симонова пожала плечами. «Не всегда. Сегодня муж обещал приехать из командировки. Но и заждалась его. Только видно, что-то не срослось. Значит, Ладожских убили». Она поднесла ладонь к ярким губам. «Означает ли это, что в нашем районе появилась банда?» Ее слова удивили Скворцова. Почему вы так решили? Да потому что цены аховые, а кушать хочется всем. Как и красиво жить, твердо сказала женщина. Я предлагала усилить охрану, но все в нашем дачном поселке только смеялись мне в лицо. Мы же не элитный дачный кооператив. Сами видели, один шлагбаум для вида болтается, даже сторожа нет. И много добра украли у Игоря и Татьяны. Пока не знаем, отозвался Павел. Вы часто бывали у них в гостях? Людмила Васильевна поджала губы. Не часто. Они вообще не любили общества. Приедут и запрутся в четырех стенах. У них есть дети?» Женщина хлопнула себя по лбу. «Ой, слава Богу! Татьяна их к бабушке отправила. Эти бандиты, наверное, и детей бы не пощадили». Константин сделал Петру знак, и тот повел свидетельницу в комнату. Скворцов сомневался, что она много расскажет, однако приходилось цепляться за любую возможность узнать об этих людях хоть что-нибудь. К нему подошел Павел. «Ну, какие идеи?» Костя вздохнул. «Да в том-то и дело. Никаких. Раз драгоценности и деньги не нужны, следовательно, преступника могли интересовать, скажем, какие-нибудь документы, возможно, компромат». «Утром нужно отправиться на работу к этому ладожскому и побеседовать с сотрудниками, а вось кто-нибудь да натолкнет на правильную мысль». Павел кивнул, с удовольствием вдыхая запах сухой травы, сочившейся в приоткрытое окно. «Лето в разгаре, Костик. Сколько раз мы на речку выбирались?» «Работа такая», — отозвался друг. «Михалыч заканчивает свои дела», — Скворцов кивком указал на эксперта, суетившегося возле входной двери. Санитарная машина уже забрала тела. «Ну, нам тоже пора», — решил Киселев. «Ребята завершат без нас».